«Ну, ты будь опять еункудзе! Смотри, выдумывай, похитрее!» выговорила, завистливо косясь на девочку, крайне неказистая, рябоватая хивуска. «Хорошо уж, не учи!» Бойко отозвалась избранница. И дочь Карлуса, Софья, чернобровая девушка-подросток, с огненными черными глазами, и з я щ н о е к р а с и в о е лицом и станом, выступила вперед. Тотчас гурьба переместилась в лес, ближе к дороге, где был большой а к м е н с камень. Софья уселась на этот камень, как на трон. Его обвили цветами и травой, а на нее надели самый красивый из венков, сделанный р е б о в а т о й хивуской. Остальные венки сложили у ее ног. Все девушки и девочки стали по очереди подходить к Софье, к л а н я л и с ь низко величали ее я у н к у д з ы и прибавляя «Что твоя я с н о в е л ь м о щ н о с т ь укажет?». Игра эта была занесена из Польши с некоторыми изменениями. Польская краля стала здесь яункудзе, то есть просто барышня-дворянка. Девочка выкрикивала вопросы, после которых раздавался часто оглушительный смех, но п о с т о р о н н и й конечно, никогда бы не понял, В чем заключалась соль или остроумие этой игры и этих вопросов. Весь смысл вертелся на местных деревенских интересах, намеках, сплетнях и пересудах. На каждую после ее ответа Софья надевала венок, смотря по достоинству ответов, лучше или хуже, некоторым доставались венки, сделанные почти из одной травы. Через несколько мгновений, Кучка играющих уже распределилась по сословиям. Тут была ю н к у д з а Софья, были панны, барыни и были крестьянки-батрачки. Все обращались к Софье за приказаниями, и девочка Бойко, затейливо и умно придумывала для каждой какое-нибудь занятие, но отдавала приказание свое на ухо. Прясть, шить, копать, к у ш а н ь готовить, дрова рубить, картофель чистить. Разумеется, каждая должна была исполнить приказание Юнкудзе так искусно, чтобы все догадались точно, что она делает. В самый разгар игры появилась вблизи на дороге фура, запряженная парой бодрых коней самого пана, помещика Дахабена. Фура, отвозившая сено по соседству, возвращалась шагом и пустая в д о х а б е н Пропустить такой редкий случай было невозможно. Девушки бросились со всех ног на дорогу, атаковали с двух сторон возницу, и, несмотря на уговоры старика-латыша, не лезть к нему, все лезли. Старик погнал было с места рысью, н девушки бросились вдогонку, хватали лошадей под усцы, а здоровенная хивуск даже повисла на д ы ш л и за к о т о р о й уцепилась». «Увидит, пан, всех вас велит перепороть, а меня после розык засадит еще в чулан, голодом сморит!» т — тщетно протестовал возница. «Не увидит! Небось, не увидит!» — худела вокруг старика и с хохотом, визгом все п о л е з л о в фуру на ходу, рискуя попасть под тяжелые колеса. На дороге осталась одна Софья. «Ты чего же? Лезь!» Кричали ей все. «Полезай уж!» — сказал и старик, одной больше все равно. «Я так не могу!» — отозвалась девочка серьезно. «Останови! Я на ходу не полезу!» «Вишь, какая!» ю н к у д з ы впрямь р д а л и с ь голоса и хохот уже сидевших товарок. «Милости просим!» а с ч а с т л и в ь т е нас, ю у н к у д з е Софья влезла, ее усадили посредине, и тотчас же раздалась визгливая, но веселая хоровая песнь. Старик не утерпел и тоже начал дрябло подтягивать молодым голосам. Через несколько мгновений в д о х а б е н въезжала фура, переполненная веселой гурьбой. Юные лица девушек казались еще веселее, оживленнее и красивее из-под цветистых пестрых венков. Даже на старого возницу, узятого приступом, шаловливый неприятель напялил громадный венок. Латыш сидел покорно, добродушно и глупо ухмыляясь, из-под нависших на лицо травы и цветов, но повторял все свое. «Вот всех пан перепорит!» Но едва только фура въехала в усадьбу, вся горьба выскочила из нее немедленно и рассыпалась по домам. — Карлус! Отец приехал! — крикнул кто-то Софья. Девушка стремглав бросилась домой. Действительно, в избе их еще издали замечалось что-то особенное.